Сердце больного было выключено, вместо него работало искусственное, умный металлический аппарат, который гонит кровь по сосудам. Профессор обновил сердце друга. Он сделал чудо, а когда отключили искусственное сердце, настоящее не заработало. Профессор снова подключил аппарат и снова оперировал и снова делал чудо. Но человек ведь не всегда может одолеть смерть, этот неумолимый процесс распада материи. Прозвенел звонок, профессор тяжело поднялся и пошел в переднюю. Он не стал спрашивать, кто пришел. Он распахнул дверь и увидел тетю Машу, женщину, которая обычно убирала его квартиру. И еще он увидел парня, выходящего из лифта. Парень был с чемоданчиком, который обычно носит слесарь. — Вы ко мне? — спросил профессор. «Нет — Нет, — ответил парень. — К вам я попозже, мне сначала надо в сороковую квартиру, и начал спускаться вниз. — Поскорее у меня убери, Машенька, — просил профессор, — иди домой. Сударь, приникнув к двери, слышал эти слова. Он хрустнул пальцами и пошел вниз, морщив лицо. Желание вспрыснуть поскорее наркотик становилось нестерпим Поеду к скрипачу, — решил он. — Какая разница, в конце концов, кто из них будет первым? — Братан, ключа не оставил, — сказал он шоферу. — Жмем к маме. «Какой — Какой усмехнулся шофер? — К той самой, — ответил сударь, — которая в Кисловском переулке. Он сжимал и разжимал кулаки, очень медленно, сдерживая себя, что из силы сдерживая. Он же знал, чтобы не сорваться на мелочи, надо сдерживаться и уговаривать себя. — Я не хочу... «Марафета! Я не хочу, Марафета! Я не хочу, Марафета!» И сквозь это заклинание он стал постепенно вспоминать о Чите. «Где он? Хотя еще рано. Он должен быть здесь через час. Я подождал его в квартире. А сейчас? Сейчас я возьму у скрипача только его скрипку и не буду брать больше ничего. И вернусь сюда. Он как раз будет здесь. Так? Так. Я не хочу наркотика. Мне не нужен Марафет. Мне не нужен...»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 Костенко писал протокол, а Росляков сидел на подоконнике, болтал ногами. Роли у них были распределены. Костенко просто пишет, Ростляков наблюдает за читой, рисует его психологический портрет, следит за каждым нюансом его голоса, за каждым его жестом. А Садчиков отмечает все те противоречия, которые незаметны лгущему человеку, причем лгущему неподготовленной экспромтом.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 «Поцелайте, пожалуйста, машину!» Садчиков задумчиво посмотрел на Читу и спросил его. «Ты еще забыл нам рассказать про Витьку?» «Про какого Витьку?» «Который катал вас». «Нас никто не катал, что вы!» «Так что никто!» «Конечно, никто!» «Ладно, поедем сейчас, покажем тебе Витьку». «Какого?» «Увидишь!» «Может, его, конечно, и знаю, только...» «Что только?» «Нет, ничего. Знаете, много всяких знакомых...» Он меня, может быть, знает, а его нет. — Хватит лгать, — сказал Ростляков. — Вам так труднее. Игра ваша проиграна, так уж нечего вертец Говорите все, вам же будет легче. Мозгу отдых дадите. А вы вроде конферансье мелите, мелите чепуху, а нам что, смеяться? — Не смешно. — Ты боишься покойников чьи-то? — спросил Садчиков. — А что? Почему у меня спрашиваете про это? — Зачем, покойники? — Интересуюсь просто. — Не надо, — сказал Чита. — Зачем вы говорите про это? Я никого не убивал, мы никого не убивали. — Ты, за засударя, можешь поручиться? — Да, да, так вы меня так не пугаете. — Поехали, — сказал Садчев. — Куда? — повледнел Чита. — Куда вы меня увозите? Должен быть суд. Куда вы меня хотите увезти? Скажите, куда? — Да ты истеричка, оказывается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 — Что? — спросил Садчиков-эксперта. Тот сказал, — сейчас пошли копаться в мусоропроводе. Он был открыт, мусоропровод. Мне кажется, здесь убийство. симуляции несчастного случая. — Почему вы так думаете? — спросил Костенко. Напился до чертиков, обгорел. — Нет, ваши люди обыскали его машину. Там путевой лист, он помечен тремя часами. А сгорел он в 4 За час трудно напиться такого состояния. Где наши люди? Они ходят по квартирам, ищут возможных свидетелей. Садчик вогнулся к костянке и сказал, — Веди Читу. Чита вошел, увидел обгорелый труп Виктора и приварился к косяку, чтобы не упасть. Потом почувствовал тошноту и закрыл глаза. Все в нем похолодело, оборвалось, завертело что-то в голове, и зубы сцепились в дрожи. — Но, — сказал Садчиков, — ваша работа.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 Или на Грохольском профессора Гарьяновского, или у скрипача в Кисловском. Скорее, только скорее, когда у вас было все договорено. А? А сколько сейчас? Шесть? На пять. Мы условились на 5 Что ж ты молчал, сволочь? Тихо сказал Садчиков. Слава, Валя, по адресам. А люди, не успейте дождаться, я вызову людей туда, прямо на места, по телефону. Скорее, ребята, как можно скорее.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 Для них это тоже не объяснение. Для них это значит для вас, Арончик. Для меня какое я имею отношение к тем бандитам? Ну, какое? Непосредственное. Вы у них служите. Я нигде не служу. Я работаю. Помните у Ильфа Петрова? Я это сделано не в интересах правды, а в интересах истины. Ах, Кока, перестаньте. рон хотите, я вам расскажу новый анекдот? Да вы с ума сошли!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 — Я живу дома месяц в году, Арон. — Ну, хорошо, — сказал Арон Маркч. — Я постараюсь устроить вас счетоводом. — При здесь счетовод? Ну, — Но вы же сами хотели быть бухгалтером. Вы только что сказали мне об этом. — Ну, мало ли что сказал. — А что если я попрошу вас должность президента Боливии? — Трудного-то, но, может быть, вы выхлопочу. — Вы прекрасный человек, Арон. — Я знаю. — Вы негодяй.